Пробуждение среди горящей крови. Он пришел в себя на третий день после прорыва. Тело ощущалось словно переплавленное в горне. Каждая кость звенела от напряжения, а плоть, напитанная энергией, пульсировала в такт бьющемуся в груди ядру Доуван. Печать падшего бога внутри него была почти спокойна. Почти. Дзяолин, свернувшись кольцами на скале, дремала прерывисто дыша, но вокруг нее вилась едва различимая аура власти, тяжелая, как ртуть, от которой деревья склонялись даже без ветра. Андрей же пил, горькие, как зала эликсиры восстановления крови, жгучие пилюли стабилизации меридианов и, главное, успокаивающие эссенции для мозга, чтобы притушить бушующее послевкусие прорыва, иначе он рисковал потерять контроль над телом и разумом одновременно. Но он держался, и когда тело стало послушным, а зрение перестало дрожать, он поднялся и решил идти туда, откуда пришел нефритовый паук. Нечто такое не появляется из пустоты. Если эта тварь жила здесь тысячелетия, она собирала силу и, вполне возможно, собирала не только ее. След нефритового паука было сложно не заметить. Полоса оплавленной земли, источенного эфира, вдавленные в камень следы. Это был не просто путь, а полноценные раны, которые чудовище оставило на самой плоти горы. Даже спустя столько времени аура страха шевелилась в воздухе. Духовные звери не приближались к этой тропе. Птицы не пели, а редкие потоки тумана, опускавшиеся с вершин, неохотно заворачивали к той расщелине, что вела ко входу в глубинные пещеры, где паук спал тысячи лет. И где он, вероятно, прятал свои сокровища. Приблизившись к этому месту, Андрей уже привычно закутался в плащ святого. В одной руке он держал артефакт копье, в другой – печать светового пожара, одной из заранее приготовленных для зачистки замкнутых пространств. Дзяолин не пошла с ним, она осталась сохранять перевал. Сама еще не до конца стабилизировала свою силу после прорыва, и Андрей понимал – это будет его путь, и его он должен пройти один. Эта пещера была чудовищно глубокой, на первых десятках метров просто камень, расчесанный когтями, выжженный энергией. Но дальше, на уровне где-то в сотни метров вниз, появились весьма знаменательные детали, в виде полноценной сети костей, и это были не просто отбросы. В некоторых местах они были разложены особым узором, в центре которых парень обнаружил следы высохшей духовной крови, кристаллы зеленой слизи, что вырастали в стены. Андрей ощутил, как один из них резонирует с его ядром. Это были фрагменты жизненной субстанции древнего паука. Они несли в себе яд, ауру контроля и ловушек – идеальные компоненты для будущих алхимических работ. Была тут и ткань коконов. Некоторые еще пульсировали, но были пусты. Не все жертвы паука умирали сразу. Дальше – главный зал. Он напоминал огромный кратер, вылезанный изнутри чем-то горящим и вязким. Здесь паук явно проводил культивации или даже поглощал останки врагов, призывая плоть мира, чтобы сплести из нее свою новую оболочку. Но самым важным был трон, вырезанный в центре. Не буквально. По сути, это был круг из зеленого кварца, и в его середине небольшая ячейка, в которую идеально бы встало ядро или артефакт управляющего. Андрей остановился. Вот оно, сердце логова. Паук создавал свою сеть власти. Неужели он хотел выйти отсюда не как чудовище, а как правитель этой части мира? Странно. Разве такие существа жаждут власти над кем-то? Разве они не живут голыми инстинктами? Подумав об этом, он замер на месте и сразу же почувствовал исходящее из центра этой площадки легкое дрожание, как будто резервный запас энергии, запечатанный в недрах. И он понял, под этим залом есть еще один уровень – настоящий улей. Немного погодя, все же пробившись через слой магического барьера, в который паук явно влил печати древней школы контроля, Андрей спустился ниже и понял, что не ошибся. Здесь были шкатулки с фрагментами артефактов, некоторые явно древнейшего происхождения, кристаллизованные остатки древних культиваторов, высосанные досуха некоторые фрагменты костей, пропитанные духовной энергией и могли быть использованы как компоненты для усиления артефактов. Полуготовый кокон из зерном жизни. Вероятно, паук сам, буквально на уровне инстинктов, пытался выращивать новую форму, может быть, даже наследника. И, наконец, обломок печати, в которой Андрей мгновенно почувствовал коснувшуюся его однажды силу, силу богов. Он не знал, артефакт ли это или нечто, что нефритовый паук пытался подчинить. Но одно было ясно – это логово не только хранило следы древнего зла, оно было точкой пересечения, где магия, плоть и память эпох сливались в узел. В этом месте Андрей собрал все, что мог – осколки, образцы, плетения. Он даже унес с собой ядро камня из центра трона, в котором пульсировала ядовитая манация паучьей воли. Он понимал, что это будет опасный, но весьма ценный ключ к новым техникам, к новым барьерам, к новым путям, в том числе и против тех, кто может стоять куда выше, чем он сам. Ведь не зря же это существо даже боги не смогли уничтожить, а только загнали его в это место, где и запечатали на тысячи лет. А это прямо говорило о том, насколько опасны могли быть силы у этого существа. В долину он вернулся на закате, тело, еще помнящее грохот битвы и запах Гарри, копье, отяжелевшее от новой воли, а пространственное кольцо, переполненное добычей, что хранило в себе нечто большее, чем просто ресурсы. Дзяолин встретил его у внешнего круга печати, ее глаза были прищурены, а драконья чешуя сияла отблесками новых трансформаций. Она чувствовала запах паучьей ауры. «Ты тащишь ее с собой?» Прошептала связь между ними, почти укоризненно. «Я должен знать, с чем мы столкнулись, чтобы быть готовым, когда появится нечто хуже». И первым делом он устроил алхимическую сессию сортировки. Для этого в центральной пещере долины, где располагался божественный котел, он создал временное плетение из шести печати анализа и структурного откровения и аккуратно по одной извлекал находки. И сначала это были зеленые кристаллы, субстанции яда из внутренней железы нефритового паука. Каждый из них содержал концентрированную духовную отраву, способную расплавить щит культиватора уровня доулин за три дыхания. Но самое страшное было даже не это, а именно то, что внутри кристаллов Андрей уловил тонкие вихри воли, фрагменты инстинктов охоты и алгоритмов подавления, зашитых в кристаллы как в самостоятельной ловушке. Из них можно было создать ядовитые пилюли, способные замедлить даже зверя уровня Доу-Ван, амулеты печати замедления и истощения, или даже жгутовые ловушки, способные откусывать участки энергии ядра. Следом пошла паучья ткань, с виду просто кокон, но в структуре нити были узоры стабилизации. Каждая из них держалась на основе энергетической памяти, что означало, ее можно использовать в качестве оплетки артефактов, чтобы придавать им автоматическую устойчивость к магическим колебаниям. Также были обломки костей древних культиваторов. Самое пугающее, они не были мертвы, остаточные плетения в некоторых сохраняли следы личности, смятые, искаженные, но все еще осознающие. Андрей зафиксировал их в печати сдерживания, но даже он чувствовал, это были достаточно опасные материалы, они могли быть источником силы, но также вратами для чего-то, что должно остаться забытым. После этого пришла пора проверить печати, технику и даже саму память. Для начала он взял то самое центральное ядро из трона паука, с виду обычный магический кристалл. Но когда Андрей активировал печать глубинного анализа, он увидел шестислойную структуру узлового кода. Это был фрагмент системы контроля Улья. Паук пытался воспроизвести управление сетью разумов, в которой каждый кокон, каждый инкубатор и ловушка были частью огромного магического организма. В нем были структуры создания симуляции, фрагменты программы распознавания добычи по волне ядра и даже начальные контуры подчинения воли. Именно это вдохновило Андрея. Я могу из этого создать систему наблюдения или ловушку для духовных существ или обучающий симулятор. А если заменить цели, и переписать контур, это будет универсальная платформа. Затем в ход пошли фрагменты сломанных печатей контроля. Они были очень старые, не непаучьи. Андрей замер, когда понял, что они – часть древнего магического языка, который он видел только в воспоминаниях печати падшего бога. Эти фрагменты, вероятно, принадлежали тем, кто пытался заключить паука, и сам факт, что он сохранил их, означал, что он изучал и пытался переработать их для себя. Эти печати были слишком изломаны, чтобы использовать напрямую, но в них сохранился алгоритм блокировки воли существ уровня доулин или кого-то куда сильнее. Андрей переписал одну из них, чтобы потом использовать в разработке печати подавителя, способной временно перерезать духовную связь между культиватором и его зверем. Пока он работал, энергия, исходившая от трофеев, начала влиять на саму долину. Воздух стал тяжелее, плотнее, некоторые печати защиты начали искажаться. А на северном краю у водопадов один из духовных зверей, лисица с тремя хвостами, начала вести себя агрессивно, улавливая присутствие чужой воли. И именно поэтому Андрей понял, что долго держать это все в открытом виде нельзя. Именно поэтому он их быстро распределил. Самые ценные материалы – в печатях хранения в глубинах пещеры, костные фрагменты в специальном хранилище, роль которого в этот раз выполнял тот самый божественный котел – А ядро трона в особой камере, вырезанной в скале, где он собирался позже построить магическую лабораторию. И лишь потом он внимательно оглядел каменные полки, усыпанные трофеями, вдохнул ядовитый аромат паучьей силы и проговорил. «Никогда больше я не буду слеп. Слишком часто мир прятал силу за страхом, но теперь страх – это мое оружие, и я его перепишу под себя». Город Мэйдзин, располагавшийся у подножия гор, окруженный рисовыми террасами и раскидистыми чайными плантациями, был тихим лишь на первый взгляд. С тех пор, как в небе вспыхнула череда разрушительных всполохов и горы задрожали от невидимого сражения, спокойствие в этом месте было мнимым. По вечерам люди не зажигали фонарей, а сторожевые псы завывали в одном ритме, словно предупреждая, что что-то древнее и опасное пробудилось. Слухи бродили, как в призраке. Горы пылают, как при возвращении древних богов. Этот дракон сражается с демоном. Секта нефритовой луны исчезла, все до последнего человека. А вдруг теперь очередь за нами? Но настоящая тревога царила в зале Совета Рода Лин. Резиденция Рода Лин в последнее время была словно крепость, стоящая на утесе над городом. Стены, возведенные еще во времена последней Великой войны, были усилены магическими узлами, способными выдержать даже удар техники Доулин. Но даже они сейчас казались недостаточными. Глава семьи Лин, Лин Чань Юй, седой старик с холодными глазами, уже три дня не снимал парадного доспеха. Он сидел за круглым столом, на котором разложены были карты местности, отчеты разведки и старые артефакты, обнаруженные на местах ритуалов, обнаруженных на местах, которые так интересовали представителей секты Нефритовой Луны. Сейчас перед ним застыло пятеро старейшин Рода и командир городской стражи. Итак. Проговорил Лин Чань Юнь, указывая на карту пальцем. «Мы потеряли семь патрульных за неделю, сектор нефритовой луны исчезла, духовные звери в горах взбесились, а небо пылает, словно сорвали печать с божественного артефакта». Один из старейшин, седобородый Лин Дзе, нахмурился. «И ты до сих пор не хочешь вызвать армию?» «Ты не понимаешь», — отрезал глава семьи. «Это не просто стихийное бедствие, это возмездие». Тот, кто пришел в горы, уничтожил секту. Он спас мою внучку, и он мог бы уничтожить и нас, если бы захотел. Но он не сделал этого. Вопрос в другом. Кто он? Тишина в зале сгущалась. Наконец заговорил командир стражи. Горожане уже зовут его Тенью Гор. Он летает на копье, покрыт черным плащом, лицо скрывает маска. Но больше всего пугает то, что за ним следует этот жуткий змей. Спустя час после окончания совещания, стоя в глубокой тени сада, Лин Чан Юнь разговаривал лишь с двумя людьми – своим внуком Лин Хуэем, мастером разведки, и девочкой-внучкой, все еще восстанавливающейся после изгнания злобного духа. «Я хочу знать все», – тихо сказал он. Если этот человек действительно спаситель, мы должны быть ему благодарны. Но если он предвестник худших времен, мы должны быть готовы склонить колени, прежде чем нас сожгут. У нас нет прежних сил, чтобы противостоять всему миру». Лин Хуэй поклонился. «Я соберу людей, мы будем наблюдать, без вмешательства, без провокаций. Но мы узнаем, кто он, даже если придется отправиться в самое пекло тех территорий». Девочка, стоящая рядом, впервые за долгое время заговорила. Он был добр, но его сила, как ночь. Если он когда-нибудь решит, что мы враги, город исчезнет за одно дыхание. С этого дня город замер в ожидании. Вечерами на стенах выставляли двойные караулы. Монахи из местного храма, который уже восстановил свою работу, начали молиться о защите небесного порядка. А купцы стали собираться в караваны, чтобы покинуть город. Тем временем шпионы других сект уже прибывали в город. Некоторые под видом лекарей, другие как купцы, третьи скрывались даже среди стражников. Им всем было нужно одно. Все не хотели найти источник энергии, что вспыхнул в этих горах и понять, друг это или враг. Утро было тихим, слишком тихим. Птицы не пели, даже ветер словно забыл дорогу к городским крышам. Вместо него – густой туман, что стелился по улицам, и зловещее ощущение, будто за каждым кустом кто-то прячется. Сначала все казалось паранойей. «Да это просто следы энергии с гор!» – пытались шутить торговцы. «Да просто магический шторм в небе, мало ли что!» Но уже к полудню из южных лесов пришли первые раненые, дровосек без руки, глаза пустые. Ребенок с рассеченной грудью, шептавший про зубастую тень на шести лапах. Монах, что пришел из лесного храма с черной трещиной, проходившей по лбу. «Они вырвались!» Только и прошептал он перед тем, как умереть. А поздним вечером, когда город уже начал запирать ворота и зажигать факелы, из чаще донесся нечеловеческий рев. Сначала один, потом второй, потом целый хор из десятков голосов, и все, кто догадался посмотреть в ту сторону с городской стены, мог увидеть, как из-за деревьев и зарослей выползали самые разные духовные звери, ранее сбежавшие из этих мест именно из-за гнева древнего нефритового паука. Теперь же, лишенные прежнего страха и привязанности, но переполненные голодом, безумием и остаточной демонической энергией, смолены шакалы с черепами, будто высеченными из обсидиана. Трехглазые барсы, чьи глаза светились как черные жемчужины. Рой жужжащих насекомых, издающих звуки, способные разорвать перепонки в ушах. Увидев такую волну монстров, городская стража в панике начала отступать. Магические сигнальные факелы вспыхивали на башнях, и вскоре кулаки пробужденных культиваторов рода лин яростно сталкивались с клыками и когтями. Несколько духовных зверей прорвались через восточные ворота. Один барс влетел прямо в лавку алхимика, разнеся все внутри и распыляя токсичные пары. На его спине еще горела часть какой-то разрушенной печати. Возможно, один из немногих следов контроля, что медленно тлел, но делал зверя нестабильным и смертельно опасным. Другой, змееобразный ящер с ярко-синим хребтом и жалом на хвосте, атаковал северные склады. Стража потеряла девять человек, прежде чем его удалось добить. Горожане в панике толпились у ворот храма, молясь о защите. Монахи зажигали благовония, но даже они понимали, что так они и мало кому смогут помочь. Ведь это были не демоны, это было кое-что похуже. Это остаток того, что тысячелетие скрывалось под горами. Для того, чтобы постараться защитить город, на стены вышли мастера рода, шестеро культиваторов уровня до уши, двое Да до до уши и сам глава рода Лин Чан Юнь что впервые за десятилетия достал меч, покрытый нем даже в жару. Он смотрел в леса и говорил глухо. Тень гор принесла очищение, но и выпустила проклятие. Тяжело решительно вздохнув, он взмахнул рукой, и на стенах активировались печати отталкивания и подавления духовных существ. Энергия вспыхнула голубым куполом, замедляя и раня всех, кто пытался пересечь границу. Стража усилила дозоры, а культиваторы отправили летучие отряды прочусывать окрестности. Но больше всего пугало то, что некоторые духовные звери не нападали. Они стояли вдалеке от города, в тени деревьев, и смотрели. Их глаза, багровые, с вертикальным зрачком, будто они ждали сигнала. Словно их кто-то связал, но связующее звено было уничтожено, и теперь они искали нового хозяина или мстили за того, кого потеряли. На следующий день утро выдалось алым, но не из-за солнца а из-за крови, покрывавшей булыжники восточной улицы. Стража вламывала остатки ворот, а стены были покрыты следами когтей и пятнами дыма, словно по ним прошел раскаленный вихрь. Посреди всего этого особо выделялся один человек, один меч. Старший мастер рода Лин, Лин Джун Мэй, один из немногих, кто сражался в войнах речного разлома, ныне уважаемый старейшина, но сейчас... Он тяжело дышал, опираясь на расколотый меч, а из плеча торчал осколок кости, черный, чужой. Перед ним в агрессивной позе замер окровавленный зверь. Духовное создание, что когда-то, возможно, старательно пряталось в глубине гор, опасаясь привлечь к себе внимание нефритового паука. Теперь же, без такого жуткого сдерживающего фактора, оно стало необузданным чудовищем, с налитыми кровью глазами и плотью, покрытой зеленой броней с шипами. Это была губительная мантикора, тварь, что питалась аурой боли и разума. Уже три культиватора были парализованы его ядом, и Лин Джунмей остался один. Он приготовился к последнему прыжку, собрал в пальцах всю духовную силу и прошептал. «Даже если смерть, ты не возьмешь меня за даром». Мантикора зарычала и рванулась вперед. В этот момент воздух вспыхнул сверкающей линией, небо над горизонтом прорезало копье. Оно не летело, парило, сдерживаемое волей и силой того, кто сидел на нем. Это был Андрей. Его лицо уже привычно было скрыто маской пустого лика, тело укрыто плачем святого, что ребил от потоков искаженного света, а за его спиной легкий ветер, что ощущался как дыхание грозы. Он не сказал ни слова, просто поднял руку, и с нее сорвалась дуга чистой силы, словно световое копье, влетевшее в землю прямо перед Монтикорой. Зверь взвыл и отшатнулся. Впервые с момента бегства из гнезда он ощутил страх, настоящий, жгучий. Инстинкт самосохранения взревел в его мозгу. Все оставшиеся духовные звери, что скитались по окрестностям, ощутили ауру Нового Альфы, уровня Доу-Ван, смертельная мощь, и дух, переплетенный с кем-то древним и ужасающим. Все они практически синхронно взвыли, развернулись и начали отступать. Но даже это отступление не было стройным, ведь эти существа были дикими, отравленными ядовитой аурой нефритового паука, и ощутив чужую угрозу, они тут же набросились друг на друга, словно их ярость нуждалась в выходе. На склонах гор и предгорьях началась резня. Когти рвали плоть, пепельные пары сливались с криками, а небо вновь покрывалось полосами силы, то вспышками силы Андрея, то всполохами ярости духовных зверей. Андрей же спрыгнул с копья и оказался рядом с Лин -Мэем. Тот уже медленно осел на колени, его грудь судорожно вздымалась, а из горла доносился хрип. «Ты кто?» – прошептал мастер, на губах которого выступила кровавая пена. Андрей только посмотрел в сторону рассыпающихся в отдалении чудовищ и ответил глухо. «Тот, кто закрыл эту трещину. Пока что...» Потом он передал старому мастеру один из своих восстановительных эликсиров, прикрыл его тело печатью защиты и вновь взмыл в небо. Гораздо позже, уже ближе к ночи, город был тих, разорванный, залитый кровью, но все еще живой. А те, кто видел это, говорили шепотом о человеке в маске на сверкающем копье, что одним взглядом мог разогнать целый рой духовных чудовищ. Лин Джун Мэй выжил и молча в изголовье своей постели поставил знак уважения перед пустым плащом, оставленным на его тумбочке. А глубокой ночью в родовой резиденции семьи Лин окна большого зала были закрыты. Лишь редкие угольные огни едва освещали восемь фигур в молчании сидящих у круглого каменного стола. Глава семьи Лин Чань Юй, седовласый, но еще полный внутренней мощи мужчина, держал в руках свернутую карту долины и пригорода, на которой тонкой кистью были отмечены точки столкновения и границы ауры неведомого культиватора. «Он не наш враг», – устало проговорил Лин Чань Юнь, и его голос был хриплым, как пыль на древних страницах. «Он не представитель какой-то секты, по крайней мере, из известных нам». Символов на его одежде не было видно. Ни ритуальщик и уж точно не демон, но он неуловим, а это опасно и пугающе. Но он спас Джун Мэя, произнес один из младших старейшин. Если бы он не появился... Да, коротко кивнул Лин Чан Юнь. Именно поэтому он и достоин того, чтобы мы вышли с ним на контакт. Он перевел взгляд на молчаливую женщину с серебряными серьгами. Это была мастер шпионской сети рода Лин Цюнь. Разверни сеть. Тихо, без следов. Пусть будут слухи, пусть будут предположения о том, что некто в маске ищет лекарственные ингредиенты, или что он заинтересован в информации о духах в этой области, что его могут заинтересовать знания или редкие свитки. И если он отзовется, если он отзовется, мы найдем способ поблагодарить его. Если нет, Лин Чан Юнь замолчал, затем добавил. Мы хотя бы убедимся, что не разозлим его по глупости, по собственной глупости. А тем временем, высоко в горах, среди острых скал и магически укрепленных пещер, Андрей медленно приходил в себя. Он сидел во внутреннем круге своей долины, там, где стояли печати восстановления, где все пропитано аурой спокойствия, и даже воздух казался тяжелым от силы. На его теле виднелись следы ожогов, не от огня, а от внутреннего выгорания, что наступало после прорыва уровня Доу Ван. Вокруг тела клубился темно-серебряный туман. Это не просто духовная энергия, это были остатки переплетения его собственной воли с силой Дзяолин, которая сейчас спала, свернувшись в пещере ниже, но в которой продолжал пульсировать жар ядра, следы ее трансформации в дракона. Андрей пил медленно, эликсир за эликсиром, пилюли из семян небесного женьшеня, вытяжки из туманных кораллов, крошечные сгустки концентрированной силы духовных ядер – все, что он варил сам. Он ел в промежутках, просто, плотно, без удовольствия. Его цель была одна – восстановление полное, абсолютное. Я не должен был тянуть защиту южной гряды. Он пробрался слишком близко. Если бы я не отработал синхронный удар с дзяолин, мне бы разорвали сердце прямо в грудной клетке. Он тщательно перебирал в памяти бой, воспроизводя движение снова и снова, где сломалось магическое плетение, где ядро сквозной раны активировалось с задержкой, где его собственная атака могла быть точнее. В одном углу его личного тренировочного павильона уже лежали новые схемы техник. Часть из них касалась временной задержки передачи духовной силы, а часть – более глубокой синхронизации с Дзяолин. «Если останусь, возможно, смогу сделать это место бастионом, очистить все от оставшихся фрагментов паука». Но если я уйду, эта местность вернется к гниению, они опять построят алтари, придут другие сектанты, а у меня нет права терять то, что я уже защищал. Он медленно поднялся, в груди снова вспыхнул огонь, тяжелый, холодный, ослепляющий изнутри, а ядро, его новое ядро уровня Доу-Ван, впервые пульсировало без искажений, ровно. Я останусь. Он сделал выбор и теперь готовился к последствиям.